«Борис Моносов. Тайны мира магов. Как возникла наша цивилизация. Эзотерическая традиция от Атлантиды до XXI века». Исполняет Станислав Иванов. лже наука как наука наук. Вначале была аксиома. При изложении любой научной доктрины сразу вводят некие основополагающие пункты – которые интуитивно понятны, но недоказуемы. Такие опорные пункты называются аксиомами. Я буду вводить аксиомы не сразу, а постепенно, но при этом нарушается хронология и логика изложения. Примерно к середине текста станет понятно, почему я так делаю. Пока что первая аксиома, которую я обозначаю, звучит так. Аксиома номер один. Есть некая доктрина или модель мира, на которую я ссылаюсь в этом тексте. Я называю ее «картина мира, принятая в магии». Она включает в себя несколько самостоятельных моделей, описывающих мир и не противоречащих друг другу. Можно назвать их «описание перчаток снаружи и внутри». Первая модель говорит о том, что вся Вселенная существует информационно. Например, как текст в книге или картина мира внутри нашего сознания – Эта модель описывает мир по аналогии с компьютерной моделью. Таким образом, внутри этой модели каждый материальный объект представляет собой слово или код. С другой стороны, в такой модели должен присутствовать носитель информации, аналогичные книги, нашему сознанию или компьютеру. Такая модель называется матрешка или иерархия сознаний. Здесь мы говорим о том, что состоим из органов, тканей и клеток, обладающих собственным сознанием. Эту цепочку можно продолжить вверх и сказать, что группа людей, проживающих на одной территории и принадлежащих к одной профессии или религии, также образуют коллективное сознание, называемое далее эгрегор. Можно далее говорить о коллективном разуме планеты Земля, называемом в религиях Бог, а в магии – системой. Сознание планет Солнечной системы интегрируется в единое сознание, которое в свою очередь является частью сознания галактики. Итак до сознания Вселенной. Сознание же Вселенной рассматривается как вместилище всего. Однако внутри сознания может существовать только информация. Таким образом можно говорить о том, что мир существует информационно. Слабые стороны этой модели мне хорошо известны, и ниже я постараюсь их осветить. Квантовая модель мира Квантом информации является звук, буква или цифра. В этой модели объект описывается словом, которое можно назвать истинным именем. Например, в компьютерной модели мира объекты описываются кодом, который можно обозначить как имя. Каждая буква или символ в определенной позиции описывает мерность. Например, длину, ширину, высоту, массу, заряд и так далее. Буква соответствует фонеме или звуку. Звук – это волна. Каждому звуку соответствует своя длина волны. Таким образом, каждая буква соответствует длине волны и протяженности по данному измерению по аналогии с компьютерами, в которых длина слова определяется типом процессора – сознания. Например, в десятиразрядном процессоре каждый объект описывается словом из десяти знаков. По аналогии можно описать сознание человека. Аксиома номер два. Сознание человека двенадцатимерно. Сознание Земли двадцати двухмерно. Это означает, что информация кодируется словами. В сознании человека длиной в двенадцать букв, в сознании Земли, системе, в двадцать две буквы. Линейная модель мира. В этой модели все объекты описываются по двадцати двум измерениям. Такие объекты связаны с объективной реальностью – Сознание человека формирует двенадцатимерные образы, которые относятся к субъективной реальности. Таким образом, любой внешний объект по отношению к сознанию объективной реальности имеет 22 измерения, а внутренний объект, отображение внешней реальности, имеет 12 измерений. Движение по спирали При описании магической модели мира приходится двигаться по спирали, изначально описывая неизвестные явления непонятными терминами. На каждом витке спирали модель мира описывается более глубоко. Таким образом, человек, слушая эти описания, постепенно погружается в мир магии и начинает понимать, о чем, собственно, идет разговор. То есть мы постоянно говорим о некоем узком круге законов, используя непонятную терминологию, которая прямо в момент разговора не разъясняется. Однако со временем человек начинает понимать, о чем вообще идет речь. Так специалисты каббалистической традиции говорят, что текст может иметь несколько информационных слоев. Например, если вы знаете буквы, которыми записан текст, например, латиницей но не знаете языка, например, испанского, то можете прочесть текст, не зная, о чем он. Потом со словарем вы можете узнать значение слов. Зная их смысл, вы можете понять содержание текста. Далее можно предположить, о чем может говориться в этом тексте – тайный смысл. То есть, идентифицируя поступающую во времени информацию, мы погружаемся на все большую глубину понимания смысла текста. Очень странное место. Обычный мир для нас привычен. Не то, чтобы мы понимали, как он устроен, просто мы к нему привыкли. Есть разные способы описания мира, например, с помощью текста. Если мы видим картину, нарисованную в классическом стиле, фотографически, то такое описание тоже будет доходчиво, поскольку изображаемые объекты аналогичны привычным для нас зрительным образом. Если рассматривать математику или, например, музыку в качестве способа описания мира, то это описание не будет очевидным для всех. Также и некоторые виды живописи или, скажем, стихи дают не всегда понятную картину мира. Можно сказать, что картина мира формируется, исходя из возможностей наших органов чувств. Мы воспринимаем мир примерно одинаково, и это формирует привычную для нас картину. Однако есть отклонения, связанные с некорректной работой органов чувств. Например, взять людей со слабым зрением или слухом. Слабая работа одного органа чувств у них компенсируется большей чувствительностью другого. Например, для этих людей большее значение имеют запахи или тактильные ощущения. То есть, если взять таких людей и людей с обычным восприятием, то одно и то же место они воспримут по-разному. Когда два человека смотрят на один и тот же объект, они могут воспринимать его каждый по-своему. Можно представить, что если у какой-то группы людей есть некий особый орган восприятия, то и мир они будут воспринимать совсем по-другому, не так, как остальные. Мы говорим о том, что у магов есть некий особый орган восприятия мира, которого нет у обычных людей. Этот орган мы назовем «магическим видением» или «третьим глазом». Что именно видят маги с помощью своего дополнительного органа чувств? Прежде всего ауру. Это собственное излучение объектов в широком диапазоне частот. Сюда входит низкочастотное излучение эфирного тела, излучение в средней полосе частот астрального тела и высокочастотное излучение ментального тела. Далее маги видят чакры – семь ярких энергетических точек на теле, соответствующих цветам спектра. Затем маги видят энергетические светящиеся коконы, имеющие разный объем у людей разных каст. Кроме того, на поверхности кокона живых объектов находится блестящий объект, который называют «точкой сборки». Этот объект перемещается по поверхности кокона. Далее маги видят светящиеся каналы, связывающие людей между собой – Кроме того, вокруг живых существ находится множество светящихся объектов, представляющих собой различные структуры тонких планов. Здесь можно увидеть энергетических паразитов, порчи и проклятия, а также энергетические следы различных болезней. Маг может перемещать свое восприятие в пространстве и времени, наблюдая удаленные и скрытые объекты. Законы мира, наблюдаемые магом, радикально отличаются от законов мира, описываемых наукой. Можно сказать, что, наблюдая как бы один и тот же мир, маги живут в мире, сильно отличающемся от мира, к которому привыкли обычные люди. Под обычными людьми маги понимают людей с первой по третью касты. Аксиома номер три. Для магов люди делятся на касты в зависимости от положения точки сборки относительно чакр. Люди, связанные с первой чакрой, Муладхарой, относятся к первой касте – В их ауре преобладает красный цвет. У людей второй касты точка сборки находится в области сватхистхана чакры. В их ауре преобладает оранжевый цвет. У людей третьей касты точка сборки находится в области манипуры чакры. Они имеют желтую ауру. Аура магов четвертая каста имеет цвета от зеленого – первый уровень, до фиолетового – четвертый уровень. Маги обладают магическим видением и различными особыми способностями – ситхами. которых нет у обычных людей. ТЕ, КТО помнит Одна из главных способностей магов – полное сознание. Эта способность проявляется в том, что в возрасте от трех до 6 лет маг восстанавливает прошлую личность и память о событиях предыдущих жизней. Если обычные люди ничего не помнят и каждую новую жизнь начинают с чистого листа, то маги накапливают и суммируют опыт, полученный во всех предыдущих воплощениях. Таким образом, в отличие от смертных, теряющих все после каждой смерти, маги могут сохранять не только накопленные знания и опыт, но и оставлять накопленные материальные ценности на предъявителя, помнящего особый пароль, или место, где зарыт клад. Маги могут планировать какие-то свои действия, последствия которых выходят за пределы сроков жизни обычного человека. Аксиома номер четыре. Маги знают, что личность перерождается много раз, переходя из касты в касту, пока не достигнет уровня мага, обладающего бессмертием. Начиная с этого момента, маг сам выбирает время и место следующего рождения и сохраняет все воспоминания в копилку опыта и знаний, накопленных в предыдущих воплощениях. ТЕ, КТО ЗНАЕТ Наука основана на получении и сохранении знаний. Есть экспериментальная наука, связанная с непосредственным исследованием свойств мира. Экспериментаторы, как правило, исходят из существующих общих моделей, созданных теоретиками. В свою очередь теоретики создают модели, основываясь на результатах, полученных в ходе исследований, однако находятся в социуме, где распространенные в нем религиозные модели мира влияют на создание научных моделей. Яркий пример – датировка исторических событий. Согласно парадигме иудаизма, лежащей в основании христианства и ислама, мир был сотворен около шести тысяч лет назад. Большая часть египтологов живет в странах ислама, где противоречие между взглядами ученого и духовенства может быть опасным для жизни ученого, поэтому все датировки в египтологии не выходят за пределы данного срока – шесть тысяч лет. Однако исследования физиков показывают, что возраст сфинкса некоторых памятников в Египте – около 15 тысяч лет. В науке присутствует официальная модель мира, которая постоянно входит в противоречие с новыми исследованиями. Можно сказать, что официальная наука обладает большой инерцией. Дело в том, что официальной наукой управляют чиновники, получившие образование как минимум за 10 лет до назначения на ответственную должность – Это говорит о том, что взгляды руководителей науки соответствуют устаревшей модели мира. Те, кто принимает решение о проведении исследований и выделяет средства на науку, исходят из взглядов на картину мира, существовавшую 10-20 лет назад. Кроме того, в науке есть запретные темы, которые блокируются, исходя из неких особых соображений. К таким запретным направлениям относятся следующие. Первое. Существование древних высокотехнологических цивилизаций. Гибель целой цепочки высокоразвитых цивилизаций в прошлом приводит к мысли о возможной гибели и нашей. Второе. Экстрасенсы и биополя. Наличие людей, обладающих необычными способностями, приводит к мысли о том, что эти «особые люди» и должны управлять человечеством. Существование биополей и людей, чувствительных к ним, сразу делает профессию целителей доступной только для избранных. и все руководители здравоохранения оказываются на улице. Третье. Наличие рас. Разделение человечества на несколько разных видов – основа межрасовых конфликтов. Попытка нацистов в Германии возродить доминирование рас иванов ариев, сопровождающаяся геноцидом евреев, асуров, окончательно скомпрометировала расовую теорию. Наличие в истории Земли гигантов, карликов и циклопов скрывается по той же причине. Четвертое. Существование внеземных цивилизаций, уфология. Главное соображение таково, если есть могущественные внеземные цивилизации, то правители Земли являются бумажными тиграми, не защитить человечество. Контакты правительства Земли с космическими пиратами, силами хаоса, нарушают правила Галактической Федерации, сил порядка, и могут привести к санкциям, которых правители боятся больше всего. Поэтому любые сообщения в СМИ о наблюдениях активности НЛО, деятельности уфологических организаций, вызывают негативную реакцию властей. Люди в черном – спецслужбы, прикрывающие контакты правительств Земли с пиратами. Главная тайна – базы пиратов на Земле. Именно через них действует третий рынок артефактов. Галактическая Федерация находит эти базы и уничтожает их – Поэтому любые попытки уфологов засветить такие базы через СМИ сразу жестко пресекаются спецслужбами, вплоть до устранения ученых и журналистов, допустивших утечку информации. Пятое. Третий рынок артефактов. На Земле есть рынок, связанный с древними цивилизациями Земли и внеземными цивилизациями. Он весьма ограничен, доступ к нему имеют лишь избранные люди, обладающие огромными материальными средствами. Сам рынок организован пиратами и владыками Земли. С точки зрения Галактической Федерации, очень могущественной организации продажа на Землю любых технологий, превышающих существующий уровень, запрещена. На этом рынке можно приобрести как суперэффективные лекарства, так и сверхоружие и транспортные средства межзвездного класса. Однако за любые товары нужно платить. Получить же космовалюту за земные товары невозможно». Поэтому руководители рынка разрешают пиратам проводить отлов людей и животных по платным квотам, продают предметы искусства и древние артефакты. С наличием этого рынка связаны невероятно высокие цены на картины некоторых художников. Высокая стоимость в земных валютах позволяет дорого реализовать полотно и на этом рынке. Небольшие деньги хозяева рынка получают за аренду пиратами баз на земле. Шестое. Биочипы и биоимпланты. Эта тема связана с третьим рынком артефактов. Высокотехнологические цивилизации разрабатывают различные устройства, предназначенные для улучшения параметров живых организмов разных видов. Сюда можно отнести симбионтов – организмы, способные жить на теле человека и брать на себя различные функции. Биоимпланты – искусственные органы, вживляемые в тело человека. И биочипы – Процессоры, присоединяемые к нервной системе или отдельным органам. В технологически развитых цивилизациях статус человека, разумного существа в социуме, определяется не тем, насколько велика его личная собственность, а количеством и классом добавлений, помещенных в его организм. Иногда при посещении людей НЛО в их тело устанавливают те или иные приборы. В некоторых случаях это делается в целях дистанционного слежения или управления – а иногда для определения совместимости этих приборов с людьми. Тема является закрытой, поскольку сразу выводит на НЛО и третий рынок артефактов. Те, кто думает. Есть некоторое количество самостоятельных и независимых исследователей, влезающих в запретные области знания и пытающихся публиковать результаты своей работы. Они представляют собой головную боль для официальной науки и в итоге попадают в круг людей, вызывающих интерес у людей в черном. В нацистской Германии существовал целый институт Аненербе, где собрались партизаны от науки. Вначале нацисты разогнали официальных ученых, затем привлекли к работе экстрасенсов и взялись за научное изучение оккультизма. Несмотря на то, что они сжигали книги и разгоняли профессуру, за небольшой период с 1933 по 1945 годы им удалось построить ракеты, дисколеты, огромные транспортные субмарины и, видимо, совершить прорыв в генетике и создать клоны людей. Кроме того, было создано телевидение и, возможно, установлены контакты с внеземными цивилизациями. Подобный научный прорыв наблюдался в России после революции, когда царская империя уже распалась, а сталинская еще не сформировалась. Интересно, что и Гитлер, и Сталин, имевшие крепкие связи с эзотерическим мировым подпольем, придя к власти, тут же запретили масонские ложи. Возможно, это было сделано потому, что влияние мистических лож было как раз той силой, которая распространяла запреты. Вероятно, запреты на определенные исследования и целые области знаний, устанавливаемые повсеместно в разных странах, исходят именно от эзотерического подполья. Перед революцией в Петербурге погиб ученый профессор Михаил Филиппов, разработавший метод передачи энергии на расстоянии. Есть версия, что к его смерти причастен сам царь Николай II, имевший связи с мистическим союзом девяти, устранявшим ученых, проникших в запретные области знания». Логика как способ мышления Есть три режима мышления, связанные с работой двух полушарий мозга. Первый связан с левым полушарием мозга и называется логическим. Второй связан с работой правого полушария и называется эвристическим. Третий режим связан с работой обоих полушарий, одновременно и называется прямым знанием. Логическое мышление связано с личностью и ее историей. Накапливая знания, личность приобретает информацию, Используя ее, личность приобретает опыт. Опыт формирует личную историю. Логическое мышление сравнивает текущую ситуацию с накопленным опытом и строит поведение на основании накопленного опыта. То есть оно помогает выстроить линию поведения в уже известных ситуациях и не помогает, если ситуация новая. Главная проблема состоит в том, что люди путают опыт и знания. Если человеку рассказали о какой-то ситуации или он о ней прочел – то это просто информация, а не личная история. Только получив личный опыт, человек может использовать его в цепочках логического мышления. Поэтому любые увещевания и поучительные истории ничему людей не учат. Есть проповедники, писатели и психологи, которые могут настолько убедительно рассказать человеку историю, что он воспримет ее как личный опыт». Обычно разница между рассказанной историей и личным опытом состоит не только в объеме, но и в мерности информации. То есть личная история – это информация, полученная по пяти каналам, соответствующим пяти органам чувств. Если происходит событие, не имеющее исторических прецедентов, то логическое мышление перестает работать. Пример. Психологи провели эксперимент. Одели человека в средневековые доспехи и отправили его гулять по улицам. Большинство людей этого рыцаря вообще не заметило. Их сознание просто игнорировало невозможную ситуацию. Интуитивное мышление и всеобщий привет Правое полушарие связано с другим способом мышления, который называется интуитивным. Если левое полушарие связано с вишутха-чакрой, голубой, то правое связано с аджно-чакрой, синий. При этом левое полушарие синхронизировано с Солнцем. Если сделать кардиограмму, то на ней будет виден особый импульс, который соответствует сигналу, полученному от Солнца. Этот синхросигнал формирует представление о настоящем времени. То есть все организмы, включая растения и животных, находятся в одном временном горизонте. Правое полушарие работает быстрее левого – Поэтому сознание правополушарных людей находится в будущем. Они могут видеть, чувствовать события будущего и действовать на основании полученной информации. Подобные действия являются рефлекторными, рефлекс – ответ на внешний раздражитель. Таким образом, правополушарные люди действуют эффективно, но вне логики. Если логическое мышление основано на прошлых событиях, то интуитивное базируется на будущих. Человек с правополушарным мышлением не думает и не анализирует ситуацию, а сразу действует, исходя из последствий своих действий. Так, например, многие случаи воровства аклептомании основаны на том, что человек видит безнаказанность своего поступка. И он действует, как грибник в лесу, который собирает грибы и ягоды, не задумываясь о том, что ворует у белочек и ежиков». Он чувствует себя фартовым, удачливым сверхчеловеком, отличающимся от остальных людей, ежиков и белочек-лохов. Никакие морально-этические ограничения на этих людей не действуют. Кроме того, если левое полушарие является базой сознания «я», то правое содержит в себе прошлое воплощение, союзники, не «я». У полушарных людей источником мотивации к поведению часто является такой «союзник». То есть поведение формируется не текущей, известной нам личностью, а совершенно неизвестным нам сознанием, сформированным в далеком прошлом. Пример. Маньяк, серийный убийца, не может объяснить причину своих действий. Однако исследование деталей показывает, что все жертвы были убиты в соответствии с правилами жертвоприношения от ацтекскому богу урожая. Причина. активизировавшаяся у этого человека в подсознании правом полушарии, личность цтекского жреца.